Глава шестая. Пётр Степанович в хлопотах. День праздника был назначен окончательно, а фон Лемпке становился всё грустнее и задумчивее. Он был полон странных и зловещих предчувствий, и это сильно беспокоило Юлию Михайловну. Правда, не всё обстояло благополучно. Прежний мягкий губернатор наш оставил управление не совсем в порядке. В настоящую минуту надвигалась холера, в иных местах объявился сильный скоцкий подъёж, всё лето свирепствовали по городам и сёлам пожары, а в народе всё сильнее и сильнее укоренялся глупый ропот о поджогах. Грабительство возросло вдвое против прежних размеров. Но всё бы это, разумеется, было более чем обыкновенно, если бы при этом не было других более веских причин, нарушавших спокойствие доселе счастливого Андрея Антоновича. Всего более поражало Юлию Михайловну, что он с каждым днём становился молчаливее и, странное дело, скрытнее. И чего бы казалось ему было скрывать? Правда, он редко ей возражал и большую частью совершенно повиновался. По её настоянию были, например, проведены две или три меры чрезвычайно рискованные и чуть ли не противозаконные в видах усиления губернаторской власти. Было сделано несколько зловещных подворств с той уже целью, люди, например, достойные суда и Сибири, единственно по её настоянию были представлены к награде. На некоторые жалобы и запросы положено было систематически не отвечать. Всё это обнаружилось впоследствии. Лемке не только всё подписывал, но даже и не обсуждал вопросы о мере участия своей супруги в исполнении его собственных обязанностей. Зато вдруг начинал временами дебиться из-за совершенных пустяков и удивлял Юлию Михайловну. Конечно, за дни послушания он чувствовал потребность вознаградить себя маленькими минутами бунта. К сожалению, Юлия Михайловна, несмотря на всю свою проницательность, не могла понять этой благородной тонкости в благородном характере увы. Ей было не до того, и от этого произошло много недоумений. Мне не стать да и не сумею я рассказывать об иных вещах. об административных ошибках рассуждать тоже не моё дело. Да и всю эту административную сторону я устраняю совсем. Начав хронику, я задался другими задачами. Кроме того, многое обнаружится назначенным теперь в нашу губернию следствием, стоит только немножко подождать. Однако всё-таки нельзя миновать иных разъяснений. Но продолжаю о Юлии Михайловне. Бедная дама, я очень сожалею о ней. Могла достигнуть всего, что так влекло и манило её слава и прочего, вовсе без таких сильных и эксцентрических движений, какими она задалась у нас с самого первого шага. Но от избытка ли поэзии, от долгих ли грустных неудач первой молодости, она вдруг с переменной судьбы почувствовала себя как-то слишком уж особенно призванной. чуть ли не помазанную, над коей вспыхнул сей язык, а в языке-то этом и заключалась беда. Все-таки ведь он не шиньон, который может накрыть каждую женскую голову. Но в этой истине всего труднее уверить женщину. Напротив, кто захочет поддакивать, тот и успеет, а поддакивали ей в запуске. Бедняжка разом очутилась игралищем самых различных влияний В то же время, вполне воображая себя оригинальной, многие мастера погрели около неё руки и воспользовались её простодушием в краткий срок её губернаторства. И что за каша выходила тут под видом самостоятельности! Ей нравились и крупное землевладение, и аристократический элемент, и усиление губернаторской власти, и демократический элемент и новые учреждения, и порядок, и вольнодумство, и социальные идейки, и строгий тон аристократического салона, и развязность, чуть не трактирная, окружавшей её молодёжи. Она мечтала дать счастье и примирить непримиримое, вернее же соединить всех и всё в обожании собственной её особы. Были у ней и любимцы. Пётр Степанович, действуя, между прочим, грубейшейю лестью, ей очень нравился. Но он нравился ей и по другой причине, самой диковинной и самой характерно рисующей бедную даму. Она всё надеялась, что он укажет ей целый государственный заговор, как не трудно это представить, а это было так. Ей почему-то казалось, что в губернии непременно укрывается государственный заговор. Пётр Степанович своим молчанием в одних случаях и намёками в других способствовал укоренению её странной идеи. Она же воображала его в связях со всем, что есть в России революционного, но в то же время ей преданным до обожания. Открытие заговора, благодарность из Петербурга, карьера впереди, воздействие лаской на молодежь для удержания ее на краю. Все это вполне уживалось в фантастической ее голове. Ведь спасла же она, покорила же она Петра Степановича. В этом она была почему-то неотразимо уверена. Спасет и других. Никто, никто из них не погибнет. Она спасет их всех, она их спасет. Она рассортирует, она так о них доложит, она поступит в видах высшей справедливости, и даже, может быть, история и весь русский либерализм благословят ее имя, а заговор все-таки будет открыт. Все выгоды разум. Но все-таки требовалось, чтобы хоть к празднику Андрей Антонович стал посветлее. Надо было непременно его развеселить и успокоить». С этой целью она командировала к нему Петра Степановича, в надежде повлиять на его уныние каким-нибудь ему известным успокоительным способом. Может быть, даже какими-нибудь сообщениями, так сказать, прямо из первых уст. На его ловкость она вполне надеялась. Пётр Степанович уже давно не был в кабинете господина фон Лемке, Он разлетелся к нему именно в ту самую минуту, когда пациент находился в особенно тугом настроении. Произошла одна комбинация, которую господин фон Лемке никак не мог разрешить. В уезде, в том самом, в котором пировал недавно Пётр Степанович, один подпоручик подвергся словесному выговору своего ближайшего командира. Случилось это перед всей ротой. Подпоручик был ещё молодой человек, недавно из Петербурга, всегда молчаливый и угрюмый, важный с виду, хотя в то же время маленький, толстый и краснощёкий. Он не вынес выговора и вдруг бросился на командира с каким-то неожиданным взвизгом, удивившим всю роту, как-то дико наклонив голову, ударил и изо всей силы укусил его в плечо. на село могли оттащить. Сомнения не было, что сошёл с ума, по крайней мере, обнаружилось, что в последнее время он замечен был в самых невозможных странностях. Выбросил, например, из квартиры своей два хозяйские образа, и один из них изрубил топором. В своей же комнате разложил на подставках в виде трёх налоев сочинения Фохта, Малешотта и Брюхнера. и перед каждым налоем зажигал восковые церковные свечки. По количеству найденных у него книг можно было заключить, что человек он начитанный. Если б у него было 50 тысяч франков, то он уплыл бы, может быть, на Маркизские острова, как тот кадет, о котором упоминает с таким веселым юмором господин Герцен в одном из своих сочинений». Когда его взяли, то в карманах его и в квартире нашли целую пачку самых отчаянных прокламаций. Прокламации сами по себе тоже дело пустое и, по-моему, вовсе не хлопотливое. Мало ли мы их видали. Притом же это были и не новые прокламации. Месяца полтора назад в уезд и в соседнюю губернию уверял, что уже тогда видел там такие же точно листки. Но поразило Андрея Антоновича главное то, что управляющий на Шпегулинской фабрике доставил как раз в то же время в полицию две или три пачки совершенно таких же точно листочков, как и у подпорутчика, подкинутых ночью на фабрике. Пачки были ещё и не распакованы, и никто из рабочих не успел прочесть ни одной. Факт был глупенький, но Андрей Антонович усиленно задумался. Дело представлялось ему в неприятно сложном виде. В этой фабрике Шпигулиных только что началась тогда та самая шпигулинская история, о которой так много у нас прокричали и которая с такими вариантами перешла и в столичные газеты. Недели с 3 назад заболел там и умер один рабочий азиатской холерой. Потом заболело ещё несколько человек. Все в городе струсили, потому что холера надвигалась из соседней губернии. Замечу, что у нас были приняты по возможности удовлетворительные санитарные меры для встречи непрошенных гостей. Но фабрику шпигулиных миллионеров и людей со связями как-то просмотрели. И вот вдруг все стали вопить, что в ней-то и таится корень и рассадник болезни, что на самой фабрике и особенно в помещениях рабочих такая закоренелая нечистота, что если б и не было совсем холеры, то она должна была бы там сама зародиться. Меры, разумеется, были тотчас же приняты, и Андрей Антонович энергически настоял на немедленном их исполнении им. Фабрику очистили недели в 3, но Шпигулина неизвестно почему её закрыли. Один брат Шпигулин постоянно проживал в Петербурге, а другой после распоряжения начальства об очистке уехал в Москву. Управляющий приступил к расчёту работников и как теперь оказывается, нагло мошенничал. Работники стали роптать, хотели расчёты справедливого По глупости ходили в полицию, впрочем, без большого крика и вовсе уж не так волновались. Вот в это-то время и доставлены были Андрею Антоновичу прокламации от управляющего. Петр Степанович влетел в кабинет, не доложившись, как добрый друг и свой человек, да и к тому же с поручением от Юлии Михайловны. Увидев его, фон Лембке угрюмо нахмурился, и неприветливо остановился у стола до этого он рассказывал по кабинету и толковал о чём-то глас на глаз с чиновником своей канцелярии блюмом чрезвычайно неуклюжим и угрюмым немцем которого привёз с собой из петербурга несмотря на сильнейшую оппозицию юлии михайловны чиновник при входе петра степановича отступил к дверям но не вышел Петру Степановичу даже показалось, что он как-то знаменательно переглянулся со своим начальником. "Ого, поймал-таки вас, скрытый градоначальник", возопил смеясь Пётр Степанович и накрыл ладонью лежавшую на столе прокламацию. "Это умножит вашу коллекцию, а?" "Андрей Антонович", вспыхнул, что-то вдруг как бы перекосилось в его лице. "Оставьте, оставьте сейчас" — скричал он, вздрогнув от гнева. — И не смейте, сударь! — Чего вы так? Вы, кажется, сердитесь? — Позвольте вам заметить, милостивый государь, что я вовсе не намерен отселе терпеть ваши бесцеремонности и прошу вас припомнить... — О, черт! Да ведь он и в самом деле... — Молчите же, молчите! — затопал по ковру ногами фон Лембке. — И не смейте! — Бог знает, до чего бы дошло... Увы, тут было еще одно обстоятельство, помимо всего совсем неизвестное ни Петру Степановичу, ни даже самой Юлии Михайловне. Несчастный Андрей Антонович дошел до такого расстройства, что в последние дни про себя стал ревновать свою супругу к Петру Степановичу. В уединении, особенно по ночам, он выносил неприятнейшие минуты. А я думал, что если человек 2 дня сряду за полночь читает вам наедине свой роман и хочет вашего мнения, то уж сам, по крайней мере, вышел из этих официальностей. Меня Юлия Михайловна принимает на короткой ноге, как вас тут распознаешь, с некоторым даже достоинством произнёс Пётр Степанович. Вот вам, кстати, и ваш роман, положил он на стол большую, увесистую, свёрнутую в трубку тетрадь, наглухо обёрнутую синей бумагой. Лемки покраснел и замялся. "Где же вы отыскали?" осторожно спросил он с приливом радости, которую сдержать не мог, но сдерживал, однако ж, изо всех сил. "Выобразите, как была в трубке, так и скатилась с закамод. Я должно быть, как вошёл, бросил её тогда неловко на комод. Только третьего дня отыскали. Полы мыли. Задали же вы мне, однако, работу", Лемки строго опустил глаза. Две ночи с ряду не спал по вашей милости. Третьего дня ещё отыскали, а я удержал, всё читал. Днём-то никогда. Так я ночами нус и недоволен. Мысль не моя. Да наплевать, однако. Критиком никогда не бывал, но оторваться, батюшка, не мог, хоть и недоволен. Четвёртая и пятая главы это это это чёрт знает, что такое. И сколько юмора у вас напихано. Хахотал. Как вы однако ж умеете поднять насмех, не подавая вида. Ну, там, в 9, 10 это всё про любовь, не моё дело, эффектно, однако. За письмом Игренева чуть не занюнил, хотя вы его так тонко выставили. Знаете, оно чувствительно, а в то же время вы его как бы, хмм, фальшивым боком хотите выставить. Ведь так угадал я или нет? Ну, а за конец просто избил бы вас, ведь вы что проводите? Ведь это тоже прежнее обогатворение семейного счастья приумножением детей и капитала, встали жить, поживать до да добра наживать, помилуйте. Читатели, очеруете, потому что даже я оторваться не мог, да ведь тем сквернее. Читатель глуп, по-прежнему следовало бы его умным людям расталкивать. А вы? Ну да довольно, однако прощайте. Не сердитесь в другой раз. Я пришёл было вам два словечка нужных сказать. Да вы какой-то такой Андрей Антонович между тем взял свой роман и запер на ключ в дубовый книжный шкаф, успев, между прочим, чтобы тот потушевался. Тот исчез с вытянутым и грустным лицом. Я не какой-то такой, а я просто всё неприятности, пробормотал он хмурись, но уже без гнева и подсаживаясь к столу: "Садитесь и скажите ваши два слова". Я вас давно не видал, Пётр Степанович. И только не влетайте вы вперёд с вашей манерой. Иногда пределы, оно манера у меня одни, знаюс и верю, что вы без намерения, но иной раз находишься в хлопотах. Садитесь же. Пётр Степанович разлёгся на диване и мигом поджал под себя ноги. Это в каких же вы хлопотах? Не уж-то эти пустыки, кивнул он на прокламацию. Я вам таких листков сколько угодно натаскаю. Еще в Хасской губернии познакомился. То есть в то время, как вы там проживали? Ну, разумеется, не в мое отсутствие. Еще она с виньеткой, топор наверху нарисован. Позвольте, он взял прокламацию. Ну да, топор и тут. Та самая, точнехонька. Да, топор. Видите, топор. Что ж топора испугались? Я не топорас и не испугался-с. Но дело это, дело такое тут обстоятельства. Какие? Что с фабрики-то принесли? А знаете, у вас на этой фабрике сами рабочие скоро будут писать прокламации. Как это строго уставился фон Лемки. Да так, вы и смотрите на них. Слишком вы мягкий человек, Андрей Антонович, романы пишете, а тут надо бы по старинному что такое по-старинному, что за советы. Фабрику вычистили, я велел и вычистили, а между рабочими бунт. Перепороть их сплошь, и дело с концом. Бунт? Здоро-то! Я велел и вычистили. Эх, Андрей Антонович, мягкий вы человек. Я, во-первых, вовсе не такой уж мягкий, а во-вторых, укололся было опять фон Лемке, Он разговаривал с молодым человеком через силу, из любопытства, не скажет ли тот чего новенького. «О, опять старая знакомая!» — перебил Петр Степанович, нацелившись на другую бумажку под пресс-папье. Тоже вроде прокламации, очевидно, заграничной печати, но в стихах. «Ну, эту я наизусть знаю. Светлая личность. Посмотрим. Ну так, светлая личность и есть». Знаком с этой личностью ещё с за границы. Где откопали? Вы говорите, что видели за границей? Стрепегнулся фон Лемке. Ещё бы. 4 месяца назад или даже 5. Как много вы однако за границей видели? Тонко посмотрел фон Лемке. Пётр Степанович, не слушая, развернул бумажку и прочёл вслух стихотворение. Светлая личность. Он не знатный был породы, Он возрос среди народа, но гонимой местью царской, злобной, завистью боярской он обрек себя страданию, казнем, пытком, истязанию и пошел вещать народу, Братство, равенство, свободу И восстание начиная Он бежал в чужие краи Из царева каземата От кнута щипцов и ката А народ восстать готовый Из-под участи суровой От Смоленска до Ташкента С нетерпением ждал студента Ждал его он поголовно Чтоб идти беспрекословно Порешить в конец боярство Порешить совсем и царство Сделать общими именья и предыдущие предать навеки мщенью церкви, браки и семейства, мира старого злодейства. Должно быть, у того офицера взяли, а? спросил Пётр Степанович. А вы того офицера изволите знать? Ну ещё бы. Я там с ним 2 дня пировал, ему так и надо было сойти с ума. Он, может быть, и не сходил с ума, не потому ли, что кусаться начал? Но позвольте, если вы видели эти стихи за границей, и потом оказывается здесь у этого офицера, что? Замысловато. Вы, Андрей Антонович, меня, как вижу, экзаменуете. Видитес, начал он вдруг с необыкновенною важностью о том, что я видел за границей, я, возвратясь, уже кое-кому объяснил, Я объяснения мои найдены удовлетворительными, иначе я не оч счастливил бы моим присутствием здешнего города. Считаю, что дела мои в этом смысле покончены и никому не обязан отчётом. И не потому покончены, что я доносчик, а потому что не мог иначе поступить. Те, которые писали Юлии Михайловне, зная дело, писали обо мне как о человеке честном, Ну, это всё однако же к чёрту. А я вам пришёл сказать одну серьёзную вещь. И хорошо, что вы этого трубачиста вашего выслали. Дело для меня важное, Андрей Антонович. Будет одна моя чрезвычайная просьба к вам. Просьба? Хм. Сделайте одолжение. Я жду и признаюсь с любопытством, и вообще прибавлю, вы меня довольно удивляете, Пётр Степанович. Он, ям, что был в некотором волнении, Пётр Степанович закинул ногу за ногу. В Петербурге начал он: "Я насчёт многого был откровений, но насчёт чего-нибудь или вот этого, например, он стукнул пальцем по светлой личности. Я умалчал. Во-первых, потому что не стоило говорить, а во-вторых, потому что объявлял только о том, о чём спрашивали. Не люблю в этом смысле сам вперёд забегать. В этом и вижу разницу между подлецом и честным человеком, которого просто-запросто накрыли обстоятельства. Ну, одним словом, это в сторону. Ну-с, а теперь, теперь, когда эти дураки, ну, когда это вышло наружу, и уже у вас в руках, и от вас, я вижу, не укроется, потому что вы человек с глазами, и вас вперед не распознаешь, а эти глупцы, между тем... Продолжают. Я, я, ну да, я одним словом пришёл вас просить спасти одного человека, одного тоже глупца, пожалуй, сумасшедшего во имя его молодости, нищетствий, во имя вашей гуманности. Не в романах же одних собственного изделея вы так гуманны с грубым сарказмом и в нетерпении оборвал он вдруг речь. Одним словом, Было видно человека прямого, но не ловкого и не политичного, от избытка гуманных чувств и излишней, может быть, щекотливости, главное человека недалёккого, как тот чежеж чрезвычайной тонкостью оценил фон Лемке и как давно уже об нём полагал, особенно когда в последнюю неделю один в кабинете по ночам особенно ругал его изо всех сил про себя за необъяснимые успехи у Юлии Михайловны. За кого же вы просите и что же это всё означает? остановита осведомился он, стараясь скрыть своё любопытство. Это, хмм, это чёрт. Я не виноват ведь, что в вас верю. Чем же я виноват, что почитаю вас за благороднейшего человека и главное, толкового, способного, то есть понять. Чёрт. Бедняжка, очевидно, не умел с собой справиться. Вы наконец-то Поймите, продолжал он. Поймите, что называя вам его имя, я вам его ведь э, придаю, ведь придаю, не так ли? Не так ли? Но как же, однако, я могу угадать, если вы не решаетесь высказаться? Тот вот и есть. Вы всегда подкосите вот эту вашу логикой, чёрт. Ну, чёрт. Это светлая личность, этот студент, это Шатов. — Вот вам и все. — Шатов? То есть... Как это Шатов? — Шатов. Это студент, вот про которого здесь упоминается. Он здесь живет, бывший крепостной человек. Ну, вот, пощечину дал. — Знаю, знаю, — прищурился Лемке. — Но позвольте, в чем же, собственно, он обвиняется и о чем вы-то главнейшее ходатайствуете? — Да. «Да спасти же его, прошу, понимаете? Ведь я его восемь лет тому еще знал. Ведь я ему другом, может быть, был», — выходил из себя Петр Степанович. «Ну да я вам не обязан отчетами в прежней жизни», — махнул он рукой. «Все это ничтожно, все это три с половиной человека, а с заграничными и десяти не наберется. А главное, я понадеялся на вашу гуманность, на ум». Вы поймёте и сами, покажете дело в настоящем виде, а не как Бог знает что, как глупую мечту сумасбродного человека от несчастий, заметьте, от долгих несчастий, а не как чёрт знает там какой небывалый государственный заговор. Он почти задыхался. Хм. Вижу, что он виновен в прокламациях с топаром, почти величаво заключил лентки. «Позвольте, однако же, если б один, то как мог он их разбросать и здесь, и в провинциях, и даже в Хасской губернии, и, и, наконец, главнейшее, где взял?» «Да говорю же вам, что их, очевидно, всего на все пять человек, ну, десять, почему я знаю?» «Вы не знаете?» «Да почему мне знать, черт возьми?» «Ну вот знали же, однако, что Шатов один из сообщников». Эх, махнул рукой Петр Степанович, как бы отбиваясь от подавляющей прозорливости вопрошателя. «Ну, слушайте, я вам всю правду скажу. О прокламации их ничего не знаю. То есть, равнешенько ничего. Черт возьми, понимаете, что значит «ничего»? Ну, конечно, тот подпоручик, да еще кто-нибудь, да еще кто-нибудь здесь, ну и, может, Шатов». Ну и ещё кто-нибудь. Ну вот и всё, дрянь и мизер. Но я за Шатова пришёл просить его спасти надо, потому что это стихотворение его, его собственное сочинение из-за границы через него отпечатано. Вот что я знаю, наверно. А о прокламациях хромной ничего не знаю. Если стихи его то, наверное, и прокламации, какие же однако данные заставляют вас подозревать господина Шатова. Пётр Степанович с видом окончательно выведенного из терпения человека выхватил из кармана бумажник, а из него записку. Вот данные, крикнул он, бросив её на стол. Лемки развернул. Оказалось, что записка писана с полгода назад. «Отсюда, куда-то за границу, коротенькое в двух словах. Светлую личность отпечатать здесь не могу, да и ничего не могу. Печатайте за границей. И в точка шатов. Точка». Лемке пристально уставился на Петра Степановича. Варвара Петровна правду отнеслась, что у него был несколько бараний взгляд, иногда особенно. То есть это вот, что рванулся Пётр Степанович, значит, что он написал здесь полгода назад эти стихи, но здесь не мог отпечатать, ну, в тайной типографии какой-нибудь, и потому просит напечатать за границей. Кажется, ясно? Да, ясно. Но кого же он просит? Вот это ещё не ясно с хитрейшей иронией заметил Лемки. До да Кирилова же наконец. Записка писана к Кирилову за границу. Не знали, что ли? Ведь что досадно, что вы, может быть, предомноют, только прикидываетесь, а давным-давно уже сами знаете про эти стихии и всё. Как же ощутились они у вас на столе? сумели ощутиться? За что же вы меня истязаете, если так? Он судорожно утёр платком пот со лба. Мне, может, и известно нечто, ловко уклонился Лемпке, но кто же этот Кирилл? Ну да вот инженер приезжий, был секундантом у Ставрогина, маньяк, сумасшедший. Подпоручик ваш действительно только может в белой горячке, ну а этот уж совсем сумасшедший. Совсем, в этом гарантирую. Эх, Андрей Антонович, если бы знало правительство, какие это сплошь люди, так на них бы рука не поднялась. Всех как есть целиком на седьмую версту, я ещё в Швейцарии, да, на конгрессах нагляделся. там откуда управляют здешним движением? Да кто управляет-то? Три человека с полчеловеком. Ведь на них глядят только скука возьмёт. И каким это здешним движением, прокламациями, что ли? Да и кто навербован-то? Подпоручики в белой горячке, да два-три студента. Вы умный человек, вот вам вопрос: от чего не вербуются к ним люди значительнее? От чего? Всё студенты, да не доросли 22 лет. Да и много ли «Небось, миллион собак ищет, а много ли всего отыскали?» «Семь человек!» «Говорю вам, скука возьмет!» Лемке выслушался вниманием, но с выражением говорившим, «Соловья баснями не накормишь». «Позвольте, однако же, вот вы изволите утверждать, что записка адресована была за границу, но здесь адреса нет. Почему же вам стало известно, что записка адресована к господину Кириллову?» «И, наконец...» за границу. И и что писано о над действительно господином Шатовым. Так достаньте сейчас руку Шатова, да и сверьте, у вас в канцелярии непременно должна отыскаться какая-нибудь его подпись. А что к Кириллову, так мне сам Кириллов тогда же и показал. Вы стало быть сами. Ну да, конечно, стало быть сам. Мало ли, что мне там показывали. «А что эти вот стихи, так это будто покойный Герцен написал их Шатову, когда еще тот за границей скитался, будто бы на память встречи, в похвалу, в рекомендацию. Ну, черт! А Шатов и распространяет в молодежи. Самого, дескать, Герцена обо мне мнение». «Ти-ти-ти-ти-ти», — -ти -ти", догадался, наконец, совсем Лемке. «Тот-то, я думаю, прокламация-то понятна, а стихи зачем?» «Да как уж вам не понять?» И черт знает для чего я вам разболтал. Слушайте, мне Шатова отдайте. А там черт дери их всех остальных, даже с Кирилловым, который заперся теперь в доме Филиппова, где и Шатов, и Таица. Они меня не любят, потому что я воротился. Но обещайте мне Шатова, и я вам их всех на одной тарелке подам. Пригожусь, Андрей Антонович, я эту всю жалкую кучку полагаю человек в девять, в десять. Я сам за ними слежу, от себя-с. Нам уже трое известны: Шатов, Кириллов и тот поручик. Остальных я ещё только разглядываю. Впрочем, не совсем без рук. Это как в Хасской губернии. Там схвачено с прокламациями два студента, один гимназист, два двадцатилетних дворянина, один учитель и один оставной майор лет шестидесяти, одуревший от пьянства. Вот и всё. И уж поверьте, это всё. Даже удивились, что тут и всё. Но надо 6 дней. Я уже смикнул на счётах 6 дней и не раньше. Если хотите какого-нибудь результата нишевелите их ещё 6 дней, и я вам их в один узел свяжу. А пошевелите раньше гнёздо разлетится. Ну, дайте Шатова. Я за Шатова. А всего бы лучше призвать его секретно и дружески. Хоть сюда в кабинет и проих заминовать, поднявши пред ним завесу. Да он, наверное, сам вам в ноги бросится и заплачет. Это человек нервный, несчастный, у него жена гуляет со Ставрогиным. Приглупьте его, и он всё сам откроет. Но надо 6 дней, а главное, главное ни полсловечка Юлии Михайловне. Секрет. Можете секрет? Как вы дорасчил глаза Лемке? Да разве вы Юлии Михайловне ничего не открывали? Ей? Да захорони меня и помялуй. Эх, Андрей Антонович, видите-с, я слишком ценю ее дружбу и высоко уважаю, но и там все это, но я не промахнулась. Я ей не противоречу, потому что ей противоречить, сами знаете, опасно. Я ей, может, и закинул словечко, потому что она это любит, но чтоб я выдал ей, как вам теперь, имена или там что-нибудь... Эх, батюшка, ведь я почему обращаюсь теперь к вам? Потому что вы все-таки... Мужчина, человек серьёзный, с старинной твёрдой служебной опытностью. Вы видали виды, вам каждый шаг в таких делах, я думаю, наизвест известен, ещё из петербургских примеров. А скажи я ей эти два имени, например, и она бы так забарабанила, ведь она отсюда хочет Петербург удивить. Нет, горяча слишком. Вот что с «Да, в ней есть несколько этой фуги». «Не без удовольствия», — пробормотал Андрей Антонович, в то же время ужасно жалея, что этот неуч осмеливается, кажется, выражаться об Юлии Михайловне немного уж вольно. «Петру же Степановичу, вероятно, казалось, что этого еще мало и что надо еще поддать пару, чтобы польстить и совсем уж покорить Лемку». И именно фуги поддакнул он. Пусть она женщина, может быть, гениальная, литературная, но воробьёва она распугает, 6 часов не выдержит, не то что 6 дней. Эх, Андрей Антонович, не полагайте на женщину срока в 6 дней. Ведь признаёте же вы за мною некоторую опытность, то есть в этих делах. Ведь знаю же я кое-что, и вы сами знаете, что я могу знать кое-что. «Я у вас не для баловства шести дней прошу, а для дела». «Я слышал, не решался высказать мысль свою Лемке. Я слышал, что вы, возвратясь из-за границы, где следует, изъявили м -м, вроде раскаяния. Ну, там, что бы ни было. Да, и я, разумеется, не желаю входить, но мне все казалось, вы здесь до сих пор говорили совсем в ином стиле». о христианской вере, например, о об общественных установлениях и наконец о правительстве. Мало ли, что я говорил. Я и теперь тоже говорю, только не так эти мысли следует проводить, как те дураки. Вот в чём дело. А то, что в том, что укусил в плечо, сами же вы соглашались со мной, только говорили, что Ранна Я не про то собственно соглашался и говорил, что рано. Однако же у вас каждое слово на крюк привешано. Осторожный человек весело заметил вдруг Пётр Степанович: "Слушайте, отец родной, надо же было с вами познакомиться. Ну вот по тому я в моём стиле и говорил. Я не с одним с вами, а со многими так знакомлюсь. Мне, может, ваш характер надо было распознать. Для чего бы вам мой характер?" Ну Почём я знаю, для чего? Он опять рассмеялся. Видите ли, дорогой и многоуважаемый Андрей Антонович, вы хитры, но до этого ещё не дошло и, наверное, не дойдёт, понимаете? Может быть, и понимаете. Я хоть и дал, где следует объяснение, возвратясь из-за границы, и право не знаю, почему бы человек известных убеждений не мог действовать в пользу искренних своих убеждений, но мне никто ещё там не заказывал вашего характера. И никаких подобных заказов оттуда я еще не брал на себя. Вникните сами, ведь мог бы я не вам открыть первому два-то имени, а прямо туда махнуть, то есть туда, где первоначальные объяснения давал. И уж если б я старался из-за финансов, а ли там из-за выгоды, то уж, конечно, вышел бы с моей стороны не расчет, потому что благодарны-то будут теперь вам». а не мне. Я единственно за Шатова с благородством прибавил Пётр Степанович. За одного Шатова по прежней дружбе. Ну, а там, пожалуй, когда возьмёте перо, чтобы туда отписать, ну, похвалите меня, если хотите. Противоречить не стану. А дью, однако же, засиделся и не надо бы столько болтать, прибавил он небезприятности и встал с дивана. Напротив, я очень рад, что дело, так сказать, определяется в стал и фон Лемке, тоже с любезным видом, видимо, под влиянием последних слов. Я с признательностью принимаю ваши услуги и быть уверенный, всё, что можно с моей стороны насчёт отзыва о вашем сердии 6 дней, главное 6 дней сроку. И чтобы в эти дни вы не шевелились, вот что мне надо. Пусть «Разумеется, я вам рук не связываю, да и не смею. Не можете же вы не следить. Только не пугайте гнезда раньше времени. Вот в чем я надеюсь на ваш ум и на опытность. А довольно у вас должно быть своих-то гонщик припасено и всяких там ищеек. Весело и легкомысленно, как молодой человек брякнул Петр Степанович». Не совсем это так, приятно уклонился Лемки. Это предрассудок молодости, что слишком много приписано. Но, кстати, позвольте одно словцо. Ведь если этот Кирилов был секундантом у Ставрогина, то и господин Ставрогин в таком случае, что Ставрогин, то есть если они такие друзья. Э, нет, нет, нет. Вот тут маху дали, хоть вы и хитры. И даже меня удивляете. Я ведь думал, что вы насчёт этого не без сведения. Хм, Ставрогин. Это совершенно противоположное, то есть совершенно, неужели? И может ли быть с недоверчивостью произнёс Лемки. Мне Юлия Михайловна сообщила, что по её сведениям из Петербурга, он человек с некоторыми, так сказать, наставлениями. «Я ничего не знаю, ничего не знаю, совсем ничего!» Вдруг и явно уклонился Петр Степанович. Он полетел к дверям. «Позвольте, Петр Степанович, позвольте!» — крикнул Лемке. «Еще одно крошечное дельце, и я вас не задержу!» Он вынул из столового ящика конверт. «Вот-с, один экземплярчик по той же категории, и я вам тем самым доказываю, что вам в высшей степени доверяю!» «Вот-с, и каково ваше мнение?» В конверте лежало письмо, письмо странное, анонимное, адресованное к лемпке, и вчера только им полученное. Петр Степанович, к крайней досаде своей, прочел следующее. «Ваше превосходительство, ибо по чину вы так. Сим объявляю в покушении на жизнь генеральских особ и отечества, ибо прямо ведет к тому». сам разбрасывал непрерывным множеством лет тоже и безбожие приготавливается бунт а прокламаций несколько тысяч и за каждый побежит 100 человек высуня язык если заранее не отобрать начальством ибо множество обещано в награду а простой народ глуп да и водка народ почитая виновника разоряет того и другого И боясь обеих сторон, раскаился, в чём не участвовал, ибо обстоятельства мои таковы. Если хотите, чтобы донос для спасения отечества, а также церкви и икон, то я один только могу, но с тем, чтобы мне прощение из третьего отделения по телеграфу немедленно одному из всех, а другие пусть отвечают. На окошке у швейцара для сигнала в 7 часов ставьте каждый вечер свечу. Увидав, поверю и приду облабызать милосердную длань из столицы, но с тем, чтобы пенсион ибо чем же я буду жить. Вы же не раскаийтесь, потому что вам выйдет звезда. Надо потихоньку, а не то свернут голову. Вашего превосходительства отчаянный человек припадает к стопам раскаявшийся вольнодумец инкогнито. фон Лемки объяснил, что письмо отчутилось вчера в швейцарской, когда там никого не было. Так вы как же думаете, спросил чуть не грубо Пётр Степанович. Я бы предположил, что это анонимный пасквиль в насмешку. Вероятнее всего, что так и есть. Вас не надуешь. Я главное, потому что так глупо. А вы получали здесь ещё какие-нибудь пасквили? получал раза два анонимные, ну уж разумеется, не подпишут, разным слогом, разных рук, разным слогом и разных рук. И шутовские были, как это? Да, шутовские, и знаете, очень гадкие. Ну, Коля уж были так, наверное, и теперь то же самое. А главное, потому что так глупо, потому что те люди образованные, и, наверное, так глупо не пишут. Ну да, ну да. А что если это и в самом деле кто-нибудь хочет действительно донести? Невероятно, сухо отрезал Пётр Степанович. Что значит телеграмма из третьего отделения и пенсион? Пашквиль очевидный. Да-да, устыдился Лемке. Знаете что? Оставьте-ка это у меня. Я вам, наверное, разыщу, раньше, чем тех разыщу. М-м, возьмите, согласился фон Лемке с некоторым впрочем колебанием. Вы кому-нибудь показывали? Нет, как можно никому. То есть Юлии Михайловне? Ах, боже сохрани, ради бога не показывайте ей сами, восклицал Лемки в испуге. Она будет так потрясена и рассердится на меня ужасно. Да, вам же первому и достанется, скажут, что сами заслужили, коль вам так пишут. Знаем мы женскую логику. Ну, прощайте. Я вам, может, даже дня через 3 этого сочинителя представлю. Главное уговор. Пётр Степанович был человек, может быть, и не глупый, но Фетька Каторжный верно выразился о нём, что он человека сам сочинит, да с ним и живёт. Ушёл он от фон Лемке, вполне уверенный, что по крайней мере на 6 дней того успокоил. А срок этот был ему до крайности нужен. Но идея была ложная, и всё основано было только на том, что он сочинил себе Андрея Антоновича с самого начала и раз навсегда совершеннейшим простачком. Как и каждый страдальчески-мнительный человек, Андрей Антонович всякий раз бывал чрезвычайно и радостно доверчив в первую минуту выхода из неизвестности. Новый оборот вещей представился ему сначала в довольно приятном виде, несмотря на некоторые вновь наступавшие хлопотливые сложности. По крайней мере, старые сомнения падали в прах. К тому же он так устал за последние дни, чувствовал себя таким измученным и беспомощным, что душа его по неволе жаждала покоя. Но увы, он уже опять был неспокоен. Долгая житье в Петербурге оставила в душе его следы неизгладимые. Официальная и даже секретная история нового поколения ему была довольно известна. Человек был любопытный и прокламации собирал, но никогда не понимал он в ней самого первого слова. Теперь же был как в лесу. Он всеми инстинктами своими предчувствовал, что в словах Петра Степановича заключалось нечто совершенно несообразное, вне всяких форм и условий. Хотя ведь чёрт знает, что может случиться в этом новом поколении. И чёрт знает, как это у них там совершается, раздумывал он, теряясь в соображениях. А тут как нарочно снова просунул к нему голову Блюм. Всё время посещение Петра Степановича он выжидал недалеко. Блюм этот приходился даже родственником Андрею Антоновичу дальним, но всю жизнь тщательно и боязливо скрываемым. Прошу прощения у читателя в том, что этому ничтожному лицу отделю здесь хоть несколько слов. Блюм был из странного рода несчастных в кавычках немцев, и вовсе не по крайней своей бездарности, а именно неизвестно почему. Несчастные немцы не миф, а действительно существуют даже в России и имеют свой собственный тип. Андрей Антонович всю жизнь питал к нему самое трогательное сочувствие и везде, где только мог, по мере собственных своих успехов по службе, выдвигал его на подчинённые подведомственные ему местечка, но тому нигде не везло. То место оставлялось за штатом, то переменялось начальство, то чуть не упекли его однажды с другими под суд. Был он аккуратен, но как-то слишком без нужды и во вред себе мрачен, рыжий, высокий, сгорбленный, унылый, даже чувствительный и при всей своей приниженности упрямый и настойчивый, как вол, хотя всегда не в попад. К Андрею Антоновичу питал он с женой и с многочисленными детьми многолетнюю и благоговейную привязанность. Кроме Андрея Антоновича, никто никогда не любил его. Юлия Михайловна сразу его забраковала, но одолеть упорство своего супруга не могла. Это была их первая супружеская ссора, и случилась она тотчас после свадьбы, в самые первые медовые дни, когда вдруг обнаружился пред нею Блюм, до тех пор тщательно от нее припрятанный с обидною тайной своего к ней родства». Андрей Антонович умолял, сложив руки, чувствительно рассказал всю историю Блюма и их дружбы с самого детства, но Юлия Михайловна считала себя опозоренной навеки и даже пустила в ход обмороки. Фон Лемпке не уступил ей ни шагу и объявил, что не покинет Блюма ни за что на свете и не отдалит от себя, так что она наконец удивилась и принуждена была позволить Блюма Решено было только что родство будет скрываемой ещё тщательнее, чем до сих пор, если только это возможно, и что даже имя и отчество Блюма будут изменены, потому что его тоже почему-то звали Андреем Антоновичем. Блум у нас ни с кем не познакомился, кроме одного только немца-аптекаря, никому не сделал визитов и по обычаю своему зажил скупо и уединённо. Ему давно уже были известны и литературные гришки Андрея Антоновича. Он преимущественно призывался выслушивать его роман в "Секретных чтений" наедине, просиживал по 6 часов с ряду столбом, потел, напрягал все свои силы, чтобы не заснуть и улыбаться. Придя домой, стенал вместе с длинноногая и сухопарая женой о несчастной слабости их благодетеля к русской литературе. Андрей Антонович со страданием посмотрел на вошедшего Блюма. «Я прошу тебя, Блюм, оставить меня в покое», — начал он тревожную скороговоркой, очевидно, желая отклонить возобновление давешнего разговора, прерванного приходом Петра Степановича. И однако шет это может быть устроено деликатнейше, совершенно негласно. Вы же имеете все полномочия, почтительно, но упорно настаивал на чём-то Блум, сгорбив спину и продвигаясь всё ближе и ближе мелкими шагами к Андрею Антоновичу. Блум, ты до такой степени предан мне и услужил, что я всякий раз смотрю на тебя вне себя от страха. Вы всегда говорите острые вещи и в удовольствии от сказанного засыпаете спокойно, но тем самым себе повреждаете, Блум. Я сейчас убедился, что это вовсе не то, вовсе не то, ни слов ли этого фальшивого, порочного молодого человека, которого вы сами подозреваете. Он вас победил алстивыми похвалами вашему таланту в литературе, Блум. Ты не смыслишь ничего. Твой проект нелепость, говорю тебе. Мы не найдём ничего, а крик поднимется страшный, затем смех, а затем Юлия Михайловна. Мы несомненно найдём всё, чего ищем. Твёрдо шагнул к нему Блюм, представляя к сердцу правую руку. Мы сделаем осмотр внезапно, рано поутру. соблюдая всю деликатность к лицу и всю предписанную строгость форм закона. Молодые люди, лямшин и телятников, слишком уверяют, что мы найдем все желаемое. Они посещали там многократно. К господину Верховенскому никто внимательно не расположен. Генеральше Ставрогина явно отказала ему в своих благодеяниях. И всякий честный человек, если только есть таковой в этом грубом городе, убеждён, что там всегда укрывался источник безверия и социального учения. У него хранятся все запрещённые книги, Думы Релеева, все сочинения Герцена. Я на всякий случай имею приблизительный каталог. О, боже, эти книги есть у всякого. Как ты прост, мой бедный Блум. «И многие прокламации», — продолжал Блюм, не слушая замечаний, — «мы кончим тем, что непременно нападем на след настоящих здешних прокламаций. Этот молодой Верховенский мне весьма и весьма подозрителен». «Но ты смешиваешь отца с сыном. Они не в ладах, сын смеется над отцом, явно». Это одна только маска. Блум, ты поклялся меня замучить. Подумай, он лицо всё-таки здесь заметное. Он был профессором. Он человек известный. Он раскречится, и тотчас же пойдут насмешки по городу. Ну и всё, монтируем. И подумай, что будет с Юлией Михайловной. Блум лез вперёд и не слушал. Он был лишь доцентом, всего лишь доцентом. И по чину всего только коллежский асессор при отставке. Ударял он себя рукой в грудь. Знаков отличия не имеет. Уволен из службы по подозрению в замыслах против правительства. Он состоял под тайным надзором и, несомненно, еще состоит. И ввиду обнаружившихся теперь беспорядков, вы, несомненно, обязаны долгом. Вы же, наоборот... Опускаете ваше отличие, подтворствуя настоящему виновнику. Юлия Михайловна, убирайся, блям вскричал вдруг фон Лемпке, заслушавший голос своей супруги в соседней комнате. Блям вздрогнул, но не сдался. Дозвольте же, дозвольте, приступал он ещё крепче, прижимая обе руки к груди. Убирайся, проскрежетал Андре Антонович, делай, что хочешь после. О, боже мой! поднялась портьера и появилась Юлия Михайловна. Она величественно остановилась при виде Блюмма, высокомерно и обитчиво окинула его взглядом, как будто одно присутствие этого человека здесь было ей оскорблением. Блюмм молча и почтительно отдал ей глубокий поклон и сокбенный от почтения направился к дверям на цыпочках, раставив несколько врозь свои руки. А толь что он и в самом деле понял последнее истерическое восклицание Андрея Антоновича за прямое дозволение поступить так, как он спрашивал, или покривил душой в этом случае для прямой пользы своего благодетеля, слишком уверенный, что конец увенчает дело, но, как увидим ниже, из этого разговора начальника с своим подчинённым произошла одна самая неожиданная вещь, насмешившая многих получившая огласку, возбудившая жестокий гнев Юлии Михайловны и всем этим сбившая окончательно с толку Андрея Антоновича, ввергнув его в самое горячее время, в самую плачевную нерешительность. День для Петра Степановича выдался хлопотливый, От фон Лемпке он поскорее побежал в Богаявленскую улицу, но проходя по Быковой улице, мимо дома, в котором квартировал Кармазинов, он вдруг приостановился, усмехнулся и вошёл в дом. Ему ответили: ожидаются, что очень заинтересовало его, потому что он вовсе не предупреждал о своём прибытии. Но великий писатель действительно его ожидал и даже ещё вчера и третьего дня. Четвёртого дня он вручил ему свою рукопись "Мерси", которую хотел прочесть на литературном утре в день праздника Юлии Михайловны. И сделал это из любезности, вполне уверенный, что приятно польстить самолюбию человека, дав ему узнать великую вещь заранее. Пётр Степанович давно уже примечал, что этот числанный, избалованный и оскорбительно недоступный для не избранных господ этот почти государственный ум просто запросто в нём заискивает и даже с жадностью Мне кажется, молодой человек наконец догадался, что тот, если и не считал его кановодом всего тайного революционного в целой России, то по крайней мере одним из самых посвящённых в секреты русской революции и имеющим неоспоримое влияние на молодёжь. Настроение мыслей умнейшего в России человека интересовало Петра Степановича, но доселе он по некоторым причинам уклонялся от разъяснений. Великий писатель квартировал в доме своей сестры, жены камергера и помещицы. Оба они и муж и жена благоговеяли перед знаменитым родственником, но в настоящий приезд его находились оба в Москве, к великому их сожалению, так что принять его имела честь старушка, очень дальняя и бедная родственница камергера, проживавшая в доме и давно уже заведовавшая всем домашним хозяйством. Весь дом Заходил на ципочках с приездом господина Кармазинова. Старушка извещала в Москву чуть не каждый день о том, как он почивал и что изволил скушать, а однажды отправила телеграмму с известием, что он после званного обеда у городского головы принуждён был принять ложку одного лекарства. В комнату к нему она осмеливалась входить редко, хотя он обращался с ней вежливо, Впрочем, сухо и говорил с нею только по какой-нибудь надобности. Когда вошёл Пётр Степанович, он кушал утреннюю свою котлетку с полстаканом красного вина. Пётр Степанович уже и прежде бывал у него, и всегда заставал его за эту утреннюю котлеткой, которую тот и съедал в его присутствии, но ни разу его самого не попотчевал. После котлетки подавалась ещё маленькая чашечка кофе. Лакий, внесший кушанье, был во фраке, в мягких, неслышных сапогах и в перчатках. А-а-а! Приподнялся кармазинов с дивана, утираясь салфеткой, и с видом чистейшей радости полез лобызаться. Характерная привычка русских людей, если они слишком уж знамениты. Но Петр Степанович помнил по бывшему уже опыту, что он лобызаться-то лезет, а сам подставляет щеку. и потому сделал на сей раз то же самое. Обе щеки встретились. Кармазинов, не показывая виду, что заметил это, уселся на диван и с приятностью указал Петру Степановичу на кресло против себя, в котором тот и развалился. — Вы, Витя, не... не желаете ли завтракать? — спросил хозяин, на этот раз изменяя привычки сочетания. Но с таким, разумеется, видом, которым ясно подсказывался вежливый отрицательный ответ. Пётр Степанович тотчас же пожаловал завтракать. Тень обиччёва изумления омрачила лицо хозяина, но на один только миг. Он нервно позвонил слугу и, несмотря на всё своё воспитание, презрительно возвысил голос, приказывая подать другой завтрак. Вам чего, котлетку или «Кофею?» — осведомился он еще раз. «И котлетку, и кофею, и вина прикажите еще прибавить. Я проголодался», — отвечал Петр Степанович, спокойным вниманием рассматривая костюм хозяина. Господин Кармазинов был в какой-то домашней куцовеечке на вате, вроде как бы жакеточке с перламутровыми пуговками, но слишком уж коротенькой, что вовсе и не шло к его довольно сытенькому брюшку. и к плотно округленным частям начало его ног. Но вкусы бывают различны. На коленях его был развернут до полу шерстяной клетчатый плед, хотя в комнате было тепло. «Больны, что ли?» — заметил Петр Степанович. «Нет, не болен, но боюсь стать больным в этом климате», ответил писатель своим крикливым голосом, впрочем, нежно скандируя каждое слово — «И приятно по-барски шепелявя. Я вас ждал еще вчера». «Почему же? Я ведь не обещал». «Да, но у вас моя рукопись. Вы прочли?» «Рукопись какая?» Кармазинов удивился ужасно. «Но вы, однако, принесли ее с собою!» Встревожился он вдруг до того, что оставил даже кушать и смотрел на Петра Степановича с испуганным видом. «Ах, это про эту... Бонжур, что ли?» «Мерси. Ну, пусть. Совсем забыл и не читал. Некогда. Право, не знаю, в карманах нет. Должно быть у меня на столе. Не беспокойтесь, отыщется». «Нет уж, я лучше сейчас к вам пошлю. Она может пропасть и, наконец, украсть могут». «Ну, кому надо? Да чего вы так испугались? Ведь у вас, Юлия Михайловна говорила, заготовляется...» всегда по нескольку списков один за границей у нотариуса другой в петербурге третий в москве потом в банк что ли отсылаете но ведь и москва сгореть может а с ней моя рукопись нет я лучше сейчас пошлю стойте вот она вынул пётр степанович из заднего кармана пачку почтовых листиков и смялось немножко Вообразите, как взял, тогда у вас так и пролежало всё время в заднем кармане с носовым платком. Забыл. Кармазина в жадностию схватил рукопись, бережно осмотрел её, сосчитал листки и с уважением положил покамист под для себя на особый столик, но так, чтобы иметь её каждый миг на виду. Вы, кажется, не так много читаете, прошептал он, не вытерпев. Нет, не так много. «А уж по части русской билетристики ничего?» «По части русской билетристики?» «Позвольте, я что-то читал, а по пути, или в путь, или на перепутье, что ли, не помню. Давно читал, лет пять, некогда». Последовало некоторое молчание. «Я, как приехал, уверил их всех, что вы чрезвычайно умный человек, и теперь, кажется, все здесь от вас без ума». Благодарю вас, спокойно отозвался Пётр Степанович. Принесли завтрак. Пётр Степанович с чрезвычайным аппетитом набросился на котлетку, мигом съел её, выпил вино и выхлебнул кофе. Это тнеу оче в раздумье оглядывал его искосы кармазинов, доедая последний кусочек и выпивая последний глоточек. Это тнеу невероятно понял сейчас всю колкость моей фразы. Да и рукопись, конечно, прочитал с жадностью, а только лжёт из видов. Но может быть и то, что не лжёт, а совершенно искренне глуп. Гениального человека я люблю несколько глупым. Уж не гений ли он, какой у них, в самом деле, черт его, впрочем, дери? Он встал с дивана и начал прохаживаться по комнате из угла в угол для мациону, что исполнял каждый раз после завтрака. «Скоро отсюда?» — спросил Петр Степанович, скресил, закурив папироску. «Я, собственно, приехал продать имение и завишу теперь от моего управляющего». Вы ведь, кажется, приехали потому, что там эпидемии после войны ожидали. Нет, не совсем по тому, продолжал господин Кармазинов благодушно скандируя свои фразы и при каждом обороте из угла в другой угол бодро дрыгая правой ножкой. Впрочем, чуть-чуть. И -чуть. я действительно усмехнулся он не без яду. Намереваюсь прожить как можно дольше. В русском барстве есть нечто чрезвычайно быстро изнашивающееся во всех отношениях. Но я хочу изнаситься как можно позже, и теперь перебираюсь за границу совсем. Там и климат лучше, и строение каменное, и всё крепче. На мой век Европы хватит, я думаю. Как вы думаете? Мне я почём знаю. Хм. Если там действительно рухнет Вавилон, и падение его будет великое, в чём я совершенно с вами согласен, хотя и думаю, что на мой век его хватит, то у нас в России и рушится нечему, сравнительно говоря. Упадёт у нас не камни, а всё расплывётся в грязь. Святая Русь менее всего на свете может дать отпор чему-нибудь. Простой народ ещё держится, кое-как русским богом на русский бог. по последним сведениям, весьма неблагонадежен и даже против крестьянской реформы едва устоял, по крайней мере, сильно покачнулся. А тут железные дороги, а тут вы, уж в русского-то бога я совсем не верую, а в европейского я ни в кого не верую. Меня оклеветали перед русской молодежью. Я всегда сочувствовал каждому движению ее правилам, Мне показывали эти здешние прокламации. На них смотрят с недоумением, потому что всех пугает форма. Но все, однако, уверены в их могуществе, хотя бы и не сознавая того. Все давно падают, и все давно знают, что не за что ухватиться. Я уже потому убежден в успехе этой таинственной пропаганды, что Россия есть теперь страна. по преимуществу то место в целом мире, где всё, что угодно, может произойти без малейшего отпору. Я понимаю слишком хорошо, почему русские с состоянием всех хлынули за границу, и с каждым годом больше и больше. Тут просто инстинкт. Если кораблю потонуть, то крысы первые из него выселяются. Святая Русь, страна деревянная, нищая и Апасная страна числавных нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живёт в избушках на корьих ножках. Она обрадуется всякому выходу, стоит только растолковать. Одно правительство ещё хочет сопротивляться, но машет дубинной в темноте и бьёт по своим. Тут всё обречено и приговорено. В России, как она есть, Не имеет будущности. Я сделался немцем и вменяю это себе в честь. Нет, вы вот начали о прокламациях. Скажите-ка все, как вы на них смотрите? Их все боятся, стало быть, они могущественны. Они открыто обличают обман и доказывают, что у нас не за что ухватиться и не на что опереться. Они говорят громко, когда все молчат. В них всего победитльнее, несмотря на форму, это неслыханная до сих пор смелость засматривать прямо в лицо истине. Это способность смотреть истине прямо в лицо принадлежит одному только русскому поколению. Нет, в Европе ещё не так смелы. Там царство каменное, там ещё есть на чём опереться. Сколько я живу и сколько судить могу, вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании части. Мне нравится, что это так смело и безбоязненно выражено. Нет, в Европе ещё этого не поймут, а у нас именно на это-то и набросятся. Русскому человеку честь одно только лишнее бремя. Да и всегда была бременем во всю его историю. открытым правом на бесчестье его скорее всего увлечь можно. Я поколение старого и признаюсь, ещё стою за честь, но ведь только по привычке. Мне лишь нравятся старые формы, положим, по молодостию. Нужно же как-нибудь дожить век. Он вдруг приостановился. Однако я говорю, говорю, подумал он, а он всё молчит и высматривает. Он пришел за тем, чтоб я задал ему прямой вопрос. А я и задам. Юлия Михайловна просила меня как-нибудь обманом у вас выпытать, какой это сюрприз вы готовите к балу послезавтра, вдруг спросил Петр Степанович. Да, это действительно будет сюрприз, и я действительно изумлю, приосанился Кармазинов. Но я не скажу вам, в чем секрет. Петр Степанович не настаивал. Здесь есть какой-то Шатов, осведомился великий писатель. И вы обратите, я его не видал. Очень хорошая личность. А что? Так он про что-то там говорит, ведь это он по щеке ударил Ставрогина. Он. А а Ставрогин как вы полагаете? Не знаю. Волакита какой-то кармазинов возненавидел Ставрогина, потому что тот взял привычку не замечать его вовсе. "Да волокиту", сказал он хихикая. "Если у нас осуществится когда-нибудь то, о чём проповедуют в прокламациях, вероятно, вздернут первого насук. Может и раньше", вдруг сказал Пётр Степанович. Так и следует, уже не смеясь, и как-то слишком серьёзно поддакнул Кармазинов. "А вы уж это раз говорили, и знаете, я ему передал". "Как?" "Не уж-то передали", рассмеялся опять Кармазинов. Он сказал, что если его носок, то вас довольно и высечь, но только не из чести, а больно, как мужика секут. Пётр Степанович взял шляпу и встал с места. Карماзинов протянул ему на прощание обе руки. А что пропищал он вдруг медовым голоском из какой-то особенною интонацией, всё ещё придерживая его руки в своих. Что если назначено осуществить совсем у тому о чём замышляют, то когда это могло бы произойти? Почём я знаю, несколько грубо ответил Пётр Степанович, оба пристально смотрели друг другу в глаза. Примерно, приблизительно ещё слаще пропищал Кармазинов. Продать и менее успеете, и убраться тоже успеете, ещё грубее пробормотал Пётр Степанович. Оба ещё пристальнее смотрели друг на друга. Произошла минута молчания. К началу будущего мая начнётся, а к Покрову всё кончится, вдруг проговорил Пётр Степанович. "Благодарю вас искренне проникнутым голосом", произнёс Кармазин, сжав ему руки. "Успеешь крысы выселиться из корабля", думал Пётр Степанович, выходя на улицу. Ну, Коле уж этот почти государственный ум так уверенно осведомляется о дне и часе и так почтительно благодарит за полученное сведения, то уж нам-то в себе нельзя после того сомневаться. Он усмехнулся. Угу. А он в самом деле у них не глуп, и всего только переселяющаяся крыса такая не донесёт. Он побежал в Багаявлинскую улицу, в дом Филипп Бауэр. Пётр Степанович прошёл сперва к Кириллову. Тот был по обыкновению один и в этот раз проделывал среди комнаты гимнастику, то есть, расставив ноги, вертел каким-то особенным образом над собою руками. На полу лежал мяч, на столе стоял неприбранный утренний чай уже холодный. Пётр Степанович постоял с минуту на пороге. Вы однако ж о здоровье своём сильно заботитесь, проговорил он громко и весело, входя в комнату. Какой славный однако же мяч! Фу, как отскакивает! Он тоже для гимнастики? Кирилов надел сюртук. Да, тоже для здоровья, пробормотал он сухо. Садитесь. Я на минуту, а впрочем, сяду. Здоровье здоровьем, но я пришёл напомнить об уговоре. Приближается в некотором смысле «Наш срок-с», — заключил он с неловким вывертом. «Какой уговор?» Как какой уговор всполохнулся Петр Степанович, даже испугался. «Это не уговор и не обязанность. Я ничем не вязал себя с вашей стороны, ошибка. Послушайте, что же вы это делаете?» Вскочил уж совсем Петр Степанович. «Свою волю. Какую прежнюю? То есть, как же это понять? Значит ли, что вы в прежних мыслях? Значит, только уговору нет и не было, и я ничем не вязал. Была одна моя воля, и теперь одна моя воля, Кирилов объяснялся резко и презрительно. Я согласен, согласен. Пусть воля, лишь бы эта воля не изменилась, уселся опять с удовлетворённым видом Пётр Степанович. Вы сердитесь за слова, вы что-то очень стали в последнее время сердиты. Я потому и избегал посещать, впрочем, Был совершенно уверен, что не измените. Я вас очень не люблю, но совершенно уверены можете быть, хоть и не признаю измены и не измены. Однако, знаете, всполохнулся опять Пётр Степанович. Надо бы опять поговорить толком, чтобы не сбиться. Дело требует точности, а вы меня ужасно как горошите. Позволяете поговорить? Говорите, отрезал Кирилов, смотря в угол. «Вы давно уже положили лишить себя жизни. То есть у вас такая была идея. Так, что ли, я выразился? Нет ли какой ошибки? У меня и теперь такая же идея. Прекрасно. Заметьте при этом, что вас никто не принуждал к тому. Еще бы, как вы говорите глупо. Пусть, пусть, я очень глупо выразился. Без сомнения, было бы очень глупо к тому принуждать. Я продолжаю». Вы были членом общества ещё при старой организации и открылись тогда же одному из членов общества. Я не открывался, а просто сказал: "Пусть". И смешно было бы в этом открываться, что за исповедь. Вы просто сказали, и прекрасно. Нет, не прекрасно, потому что вы очень мямлите. Я вам не обязан никаким отчётом, и мысли моих вы не можете понимать. Я хочу лишить себя жизни потому, что такая у меня мысль. Потому что я не хочу страха смерти, потому, потому что вам нечего тут знать. Чего вы? Чай хотите пить? Холодный? Дайте я вам другой стакан принесу. Пётр Степанович действительно схватился было за чайник и искал поровней посудины. Кирилов сходил в шкаф и принёс чистый стакан. "Я сейчас у Кармазинова завтракал", заметил гость, потом слушал, как он говорил, и вспотел. А сюда бежал, тоже вспотел. Смерть хочется пить. Пейте, чай холодный хорошо. Кириллов опять уселся на стул и опять уперся глазами в угол. «В обществе произошла мысль», — продолжал он тем же голосом, «что я могу быть тем полезен, если убью себя, и что когда вы что-нибудь тут накутите и будут виновных искать, то я вдруг застрелюсь и оставлю письмо, что это я все сделал, так что вас целый год подозревать не могут». Хоть несколько дней, и день один дорок. Хорошо. В этом смысле мне сказали, чтоб я, если хочу, подождал. Я сказал, что подожду, пока скажут срок от общества, потому что мне всё равно. Да, но вспомните, что вы обязались, когда будете сочинять предсмертное письмо, то не иначе, как вместе со мной. И прибыв в Россию, будете в моём, ну, одним словом, в моём распоряжении, то есть на один только этот случай, разумеется. «А во всех других вы, конечно, свободны, почти с любезностью», прибавил Петр Степанович. «Я не обязался, а согласился, потому что мне все равно. И прекрасно, прекрасно, я нисколько не имею намерения стеснять ваше самолюбие, но тут не самолюбие. Но вспомните, что вам собрали сто двадцать талеров на дорогу. Стало быть, вы брали деньги?» «Совсем нет», вспыхнул Кириллов. «Деньги не с тем, за это не берут». Берут иногда. Врёте вы. Я заявил письмом из Петербурга, а в Петербурге заплатил вам 120 талеров. Вам в руки, и они туда отосланы, если только вы не задержали у себя. Хорошо, хорошо, я ни в чём не спорю, отосланы. Главное, что вы в тех же мыслях, как и прежде, в тех самых. Когда вы придёте и скажете пора, я всё исполню. Что? Очень скоро. Не так много дней, но «Помните, записку мы сочиняем вместе, в ту же ночь, хоть и днем. Вы сказали, надо взять на себя прокламации и кое-что еще. Я не все возьму на себя». «Чего же вы не возьмете?» — всполохнулся опять Петр Степанович. «Чего не захочу, довольно. Я не хочу больше о том говорить». Петр Степанович скрепился и переменил разговор. «Я о другом, — предупредил он, — будете вы сегодня вечером у наших». Вергинской именинник под тем предлогом и соберутся. Не хочу. Сделайте одолжение бутьте. Надо, надо внушить и числом, и лицом. У вас лицо, ну, одним словом, у вас лицо фатальное. Вы находите. Расмеялся Кирилл. Хорошо, приду, только не для лица. Когда? О, пораньше, к половине седьмого. И знаете, вы можете войти, сесть и ни с кем не говорить, сколько бы там их ни было. Только знаете, не забудьте захватить с собою бумагу и карандаш. Это зачем? Ведь вам всё равно, а это моя особенная просьба. Вы только будете сидеть, ни с кем ровно не говоря, слушать и изредка делать как бы отметки. Ну, хоть рисуете что-нибудь. Какой вздор, зачем? Ну, коли вам всё равно, ведь вы всё говорите, что вам всё равно. Нет, зачем? А вот за тем, что тот член от общества, ревизор, засел в Москве, а я там кое-кому объявил, что, может быть, посетит ревизор, и они будут думать, что вы-то и есть ревизор. А так как вы уже здесь три недели, то еще больше удивятся. Фокусы. Никакого ревизора у вас нет в Москве. Ну пусть нет, черт его и дери. Вам-то какое дело? И чем это вас затруднит? Сами же член общества. Скажите им, что я ревизор». Я буду сидеть и молчать. А бумагу и карандаш? Не хочу. Да почему не хочу?» Петр Степанович разозлился. Даже позеленел, но опять скрепил себя. Встал и взял шляпу. «Этот у вас?» — произнес он вдруг в полголоса. «У меня. Это хорошо. Я скоро его выведу, не беспокойтесь. Я не беспокоюсь». Он только ночует. Старуха в больнице, сноха померла. Я 2 дня один. Я ему показал место в заборе, где доска вынимается. Он пролезет, никто не видит. Я его скоро возьму. Он говорит, что у него много мест ночевать. Он врёт, его ищут, а здесь пока незаметно. Разве вы с ним пускаетесь в разговоры? Да, всю ночь. Он вас очень ругает. Я ему ночью апокалипсис читал и чай. Очень слушал, даже очень всю ночь. А, чёрт. Да вы его в христианскую веру обратите. Он и то христианской веры, не беспокойтесь, зарежет. Кого вы хотите зарезать? Нет, он не для того у меня, он для другого. А Шатов про Фетьку знает? Я Шатовым ничего не говорю и не вижу. Злиться, что ли? Нет, не злимся, а только отворачиваемся. Слишком долго вместе в Америке пролежали. Я сейчас к нему зайду. Как хотите. Мы со Ставрогиным к вам тоже, может, зайдём оттуда, это к часам в 10. Приходите. Мне с ним надо поговорить о важном. Знаете, подарите-ка мне ваш мяч. К чему вам теперь? Я тоже для гимнастики. Я вам, пожалуй, заплачу деньги. Возьмите так. Пётр Степанович положил мяч в задний карман. А я вам не дам ничего против Ставрогина, пробормотал вслед Кирилов, выпуская гостя. Тот с удивлением посмотрел на него, но не ответил. Последние слова Кириллова смутили Петра Степановича чрезвычайно. Он ещё не успел их осмыслить, но ещё на лестнице к Шатову постарался переделать свой недовольный вид в ласковую физиономию. Шатов был дома и немного болен. Он лежал на постели, впрочем, одетый. Вот неудача, вскричал Пётр Степанович с порога. Серьёзно болен? Ласковое выражение его лица вдруг исчезло, что-то злобное засверкало в глазах. "Несколько", нервно привскочил Шатов. "Я вовсе не болен, немного голова". Он даже потерялся, внезапное появление такого гостя решительно испугало его. "Я именно по такому делу, что хворать не следует", начал Пётр Степанович быстро и как бы властно. "Позвольте сесть", он сел. А вы садитесь опять на вашу койку вот так. Сегодня под видом дня рождения Вергинского соберутся у него из наших. Другого, впрочем, оттенка не будет вовсе. Приняты меры. Я приду с Николаем Ставрогиным. Вас бы я, конечно, не потащил туда, зная ваш теперешний образ мыслей, то есть в том смысле, чтобы вас там не мучить, а не из-за того, что мы думаем, что вы донесёте. Но вышло так, что вам придётся идти. Вы там встретите тех самых, с которыми окончательно и порешим, каким образом вам оставить общество и кому сдать, что у вас находится. Сделаем непременно. Я вас отведу куда-нибудь в угол, народу много, а всем незачем знать. Признаться мне пришлось такие из-за вас язык поточить, но теперь, кажется, и они согласны с тем, разумеется, чтобы вы сдали типографию и все бумаги. Тогда отступайте себе на все четыре стороны. Шатов выслушал нахмуренно и злобно. Нервный недавний испуг оставил его совсем. "Я не признаю никакой обязанности давать чёрт знает кому отчёт", проговорил он наотрез. "Никто меня не может отпускать на волю. Не совсем. Вам многое было доверено. Вы не имели права прямо разрывать. И наконец, вы никогда не заявляли о том ясно, так что вводили их в двусмысленное положение". Я приехал сюда, заявил ясно письмом. Нет, не ясно, спокойно оспаривал Пётр Степанович. Я вам прислал, например, светлую личность, чтобы здесь напечатать и экземпляры сложить до востребования где-нибудь тут у вас. Тоже две прокламации. Вы воротились письмом двусмысленным, ничего не обозначающим. Я прямо отказался печатать. Да, но не прямо. Вы написали: "Не могу". но не объяснили, по какой причине. «Не могу, не значит, не хочу». Можно было подумать, что вы просто от материальных причин не можете. Так это и поняли и сочли, что вы все-таки согласны продолжать связь с обществом, а стало быть, могли опять вам что-нибудь доверить, следовательно, себя компрометировать. Здесь они говорят, что вы просто хотели обмануть с тем, чтобы, получив какое-нибудь важное сообщение, донести, «Я вас защищал изо всех сил». И показал ваш письменный ответ в две строки, как документ в вашу пользу. Ну и сам должен был сознаться, перечитав теперь, что эти две строчки не ясны и вводят в обман. «А у вас так тщательно сохранилось это письмо?» «Это ничего, что оно у меня сохранилось. Оно и теперь у меня». «Ну и пускай, черт!» — яростно вскричал Шатов. «Пускай ваши дураки считают, что я донес. Какое мне дело? Я бы желал посмотреть, что вы мне можете сделать». Вас бы отметили и при первом успехе революции повесили. Это когда вы захватите верховную власть и покорите Россию, вы не смеетесь. Повторяю, я вас отстаивал. Так ли это? А всё-таки я вам явиться сегодня советую. К чему напрасные слова из-за какой-то фальшивой гордости? Не лучше ли расстаться дружелюбно? Ведь уж во всяком случае вам придётся сдавать станок и буквы, и старые бумажки. Вот о том и поговорим. Приду, проворчал Шатов, в раздумье понурив голову. Пётр Степанович Искоса рассматривал его с своего места. Ставрогин будет? спросил вдруг Шатов, поднимая голову. Будет непременно. <г kok gusta> Опять с минуту помолчали. Шатов брезгливо и раздражительно ухмылялся. А это ваша подлая светлая личность, которую я не хотел здесь печатать. Напечатано? Напечатано. «Гимназистов уверять, что вам сам Герцен в альбом написал?» «Сам Герцен!» Опять помолчали минуты с три. Шатов встал, наконец, с постели. «Ступайте вон от меня. Я не хочу сидеть вместе с вами». «Иду!» — даже как-то весело проговорил Петр Степанович, немедленно подымаясь. «Одно только слово. Кириллов, кажется, один одинешеник теперь во флигеле без служанки». Один однёшенник, вступайте, я не могу оставаться в одной с вами комнате. Ну хорош же ты теперь, весел обдумывал Пётр Степанович, выходя на улицу. Хорош будешь и вечером. А мне именно такого тебя теперь надо, и лучше желать нельзя, лучше желать нельзя. Сам русский Бог помогает. Вероятно, он очень много хлопотал в этот день по разным побегушкам и должно быть успешно, что и отозвалось в самодовольном выражении его физиономии, когда вечером ровно в 6 часов он явился к Николаю Всеволодовичу. Но к тому его не сейчас допустили. С Николаем Всеволодовичем только что заперся в кабинете Маврикий Николаевич. Это известие мигом его озаботило. Он уселся у самых дверей кабинета с тем, чтобы ждать выхода гостя. Разговор был слышен, но слов нельзя было уловить. Визит продолжался недолго. Вскоре послышался шум, раздался чрезвычайно громкий и резкий голос, вслед за тем отворилась дверь и вышел Маврикий Николаевич с совершенно бледным лицом. Он не заметил Петра Степановича и быстро прошёл мимо. Пётр Степанович тотчас же вбежал в кабинет. Не могу обойти подробного отчёта об этом чрезвычайно кратком свидании двух соперников, свидании, по-видимому, невозможном при сложившихся обстоятельствах, но, однако же, состоявшемся. Произошло это так. Николай Всеволодович дремал в своём кабинете после обеда на кушетке, когда Алексей Егорович доложил о приходе неожиданного гостя. Услышав возвещённое имя,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 Гозяин, тотчас же успел изменить своё лицо и с видом серьёзного недоумения шагнул ему навстречу. Тот не взял протянутой ему руки, неловко придвинул стул и, не сказав ни слова, сел ещё прежде хозяина, не дождавшись приглашения. Николай Всеволодович уселся на изящной кушетке и, всматриваясь в маврике Николаевича, молчал и ждал. Если можете, то Женитесь на Елизавете Николаевне, подарил вдруг Маврикий Николаевич, и что было всего любопытнее, никак нельзя было узнать по интонации голоса, что это такое просьба, рекомендация, уступка или приказание. Николай Всеволодович продолжал молчать, но гость очевидно сказал уже всё, для чего пришёл, и глядел в упор, ожидая ответа. Если не ошибаюсь, Прочим это слишком верно. Елизавета Николаевна уже обручена с вами, проговорил наконец Ставрогин. Помолвлена и обручилась твёрдо и ясно подтвердил Маврикий Николаевич. Вы поссорились? Извините меня, Маврикий Николаевич. Нет, она меня любит и уважает. Её слова. Её слова драгоценнее всего. В этом нет сомнения. Но знайте, что если она будет стоять у самого налоя под венцом, а вы ее кликните, то она бросит меня и всех, и пойдет к вам. И из-под венца, и после венца. Не ошибаетесь ли? Нет. Из-под беспрерывной к вам ненависти искренней и самой полной каждое мгновение сверкает любовь и безумие. Самая искренняя и безмерная любовь и... безумия. Напротив, из-за любви, которую она к ко мне чувствует, тоже искренно в каждое мгновение сверкает ненависть самая великая. Я бы никогда не мог вообразить прежде все эти метаморфозы. Но я удивляюсь, как могли вы однако прийти и располагать рукой Елизаветы Николаевны. Имеете ли вы на то право или она вас уполномочила? Маврикий Николаевич нахмурился и на минуту потупил голову. Ведь это только одни слова с вашей стороны проговорил он вдруг мстительные и торжествующие слова. Я уверен, вы понимаете недосказанное в строках и неужели есть тут место мелкому чславию, мало вам удовлетворения? Неужели надо размазывать, ставить точки над и? Извольте, я поставлю точки, если вам так нужно моё унижение. Права я не имею, полномочия невозможно. Елизавета Николаевна ни о чём не знает о женихах, её потерял последний ум и достоин сумасшедшего дома, и в довершение сам приходит вам об этом рапортовать. На всём свете только вы одни можете сделать её счастливой, и только я один несчастною. Вы её оспариваете, вы её преследуете, но не знаю почему не женитесь. Если это любовная ссора бывшая за границей, и чтобы пресечь её, надо принести меня в жертву, приносите. Она слишком несчастна, и я не могу того вынести. Мои слова не позволение, не предписание, а потому и самолюбию вашему нет оскорбления. Если бы вы хотели взять моё место у Налоя, то могли это сделать без всякого позволения с моей стороны, и мне, конечно, нечего было приходить к вам с безумием. Тем более, что и свадьба наша после теперешнего моего шага уже никак невозможна. Не могу же я вести её к алтарю под лицом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 Говоря так, желаете, вероятно, меня успокоить. Вас один лишний брызг крови, что для вас может значить. Он побледнел, и глаза его засверкали, последовало минутное молчание. Извините меня за предложенные вам вопросы, начал вновь Ставрогин. Некоторые из них я не имел никакого права вам предлагать, но На один из них я имею, кажется, полное право. Скажите мне, какие данные заставили вас заключить о моих чувствах к князеве Николаевне? Я разумею о той степени этих чувств, уверенность в которой позволила вам прийти ко мне и рискнуть таким предложением. Как? Даже вздрогнул немного Маврети Николаевич. Разве вы не домогались «Не домогаетесь и не хотите домогаться?» Вообще о чувствах моих к той или другой женщине я не могу говорить вслух третьему лицу, да и кому бы то ни было, кроме той одной женщины. Извините, такова уж странность организма, но взамен того я скажу вам всю остальную правду. Я женат, и жениться или домогаться мне уже невозможно».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 Он ужасно бледнел. Вдруг он ударил изо всей силы кулаком по столу. «Если вы после того признания не оставите Лизавету Николаевну и сделаете ее несчастную сами, то я убью вас палкой, как собаку под забором!» Он вскочил и быстро вышел из комнаты. Вбежавший Петр Степанович застал хозяина в самом неожиданном расположении духа. «Ха-ха!» Это вы, громко захохотал Ставрогин, хохотал он, казалось, одной только фигуре Петра Степановича, вбежавшего с таким стремительным любопытством. Вы у дверей подслушивали? Постойте, с чем это вы прибыли? Ведь я что-то вам обещал, а-ба, помню, к нашим. Идем, очень рад. И ничего вы не могли придумать теперь более кстати. И оба немедля вышли из дому. Вы заранее смеётесь, что увидите наших, весело Юлий Пётр Степанович, то стараюсь шагать рядом со своим спутником по узкому кирпичному тротуару, то сбегая даже на улицу в самую грязь, потому что спутник совершенно не замечал, что идёт один по самой середине тротуара, а стал быть занимает его весь одной своей особой. Несколько не смеюсь, громко и весело отвечал Ставрогин, напротив, убеждён, что у вас там самый серьёзный народ. Угрёмые тупицы. Как вы изволили раз выразиться? Ничего нет веселее иной угрёмой тупицы. А это вы про Мавретье Николаевича? Я убеждён, что он вам сейчас невесту приходил уступать, а это я его подускал косвенно, можете все представить. А не уступит, так мы у него сами возьмём, а? Пётр Степанович, конечно, знал, что рискует, пускаясь в такие выверты. Но уж когда он сам бывал возбужден, то лучше желал рисковать хоть на все, чем оставлять себя в неизвестности. Николай Всеволодович только рассмеялся. «А вы все еще рассчитываете мне помогать?» — спросил он. «Если кликните, но знаете что? Есть один самый лучший путь». «Знаю я ваш путь. Но нет, это пока мест секрет. Только помните, что секрет денег стоит». «Знаю, сколько и стоит», — проворчал про себя Ставрогин, но удержался и замолчал. «Сколько? Что вы сказали?» — встрепенулся Петр Степанович. «Я сказал, ну вас к черту и с секретом. Скажите мне лучше, кто у вас там? Я знаю, что мы не на именины идем, но кто там именно?» «О, в высшей степени всякая всячина. Даже Кириллов будет». «Все, члены кружков? Черт возьми, как вы торопитесь? Тут и одного кружка еще не состоялось». Как же вы разбросали столько прокламаций? Там, куда мы идём, членов кружка всего четверо. Остальные в ожидании шпионят друг за другом в запуске и мне переносят. Народ благонадёжный. Всё это материал, который надо организовать да и убираться. Впрочем, вы сами устав писали. Вам нечего объяснять. Что ж, трудно что ли идёт? Заколодило идёт, как не надо легче. Я вас посмешу. Первое, что ужасно действует это мундир. Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности. У меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, председатели, регистраторы, их товарищи. Очень нравится и отлично принялось. Затем следующая сила, разумеется, сентиментальность. Знаете, социализм у нас распространяется преимущественно из сентиментальности. Но тут беда, вот эти кусающиеся подпорутчики. Нет, нет, да и нарвётся.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 «А коли так, из чего вы хлопочете?» «А коли лежит просто, рот разевает на всех, так как же его не стибрить?» «Будь ты серьезно, не верите, что возможен успех?» «Эх, вера-то есть, да надо хотенья!» «Да, именно с этакими и возможен успех. Я вам говорю, он у меня в огонь пойдет. Стоит только прикрикнуть на него, что недостаточно либерален». Дураки попрекают, что я всех здесь надул центральным комитетом и бесчисленными разветвлениями. Вы сами раз этим меня корили. А какое тут надувание? Центральный комитет я да вы, а разветвлений будет сколько угодно. И всё это какая-то сволочь. Материал пригодится и эти. А вы на меня всё ещё рассчитываете? Вы начальник, вы сила. Я у вас только «Сбоку буду, секретарем. Мы, знаете, сядем в ладью, выселки кленовые, паруса шелковые, на корме сидит краснодевица Свет Лизавета Николаевна. Или как там у них, черт, поется в этой песне?» «Запнулся», — захохотал Ставрогин. «Нет, я вам скажу лучше присказку. Вы вот высчитываете по пальцам, из каких сил кружки составляются». Всё это чиноамничество и сентиментальность, всё это клейстер хороший, но есть одна штука ещё получше. Подговорите четырёх членов кружка укакошить пятого под видом того, что тот донесёт. И тот, чей же вы их всех пролитой кровью как одним узлом свяжете, рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчётов спрашивать. Однако же ты, однако же ты мне эти слова должен выкупить, подумал про себя Пётр Степанович. Слишком ты много уж позволяешь себе. Так или почти так должен был задуматься Пётр Степанович. Впрочем, уж подходили к дому Вергинского. Вы, конечно, меня там выставили каким-нибудь членом из-за границы в связях с интернационале. «Ревизором?» — спросил вдруг Ставрогин. «Нет, не ревизором. Ревизором будете не вы, но вы член-учредитель из-за границы, которому известны важнейшие тайны. Вот ваша роль. Вы, конечно, станете говорить? Это с чего вы взяли? Теперь обязаны говорить». Ставрогин даже остановился в удивлении среди улицы недалеко от фонаря. Петр Степанович дерзко и спокойно выдержал его взгляд вверх. Ставрогин плюнул и пошёл далее. А вы будете говорить, вдруг спросил он Петра Степановича. Нет, уж я вас послушаю. Чёрт вас возьми. Вы мне в самом деле даёте идею. Какую, выскочил Пётр Степанович. Там-то я, пожалуй, поговорю, но зато потом вас отколочу, и знаете, хорошо отколочу. Кстати, Я Давиче сказал про вас, Кармазинову, что будто вы говорили про него, что его надо высечь, да и не просто из чести, а как мужика сику больно. Да, я это никогда не говорил. <г глёздят> Ничего, если и неправда. Ну, спасибо, искренне благодарю. Знаете ещё, что говорит Кармазинов, что в сущности наше учение есть отрицание чести. И что откровенным правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно. Превосходные слова, золотые слова, вскричал Ставрогин. Прямо в точку попал. Право на бесчестье, да это все к нам прибегут, ни одного там не останется. А служити верховенской. Вы не из высшей полиции, а? Да ведь кто держит в уме такие вопросы, тот их и не выговаривает. Понимаю.